Глава 21 Ксюша улететь нам удается только вечером следующего дня. Мирослав все это время не находит себе места. Несколько раз звонит в офис и срывается на всех за то, что они не могут справиться с возникающими проблемами самостоятельно. В четвертый раз приходится его тормозить. Я даже отбираю телефон ненадолго. Но мир под предлогом звонка брату забирает его и все же снова выходит на связь с подчиненными, но уже общается гораздо спокойнее. Поддерживаю его как могу — объятиями, поцелуями и кофе. Вижу, что ему тяжело, поэтому в самолете не оставляю его без внимания. Обнимаю, глажу спину, плечи и массирую затылок, пока он дремлет на моей груди. И пусть мы возвращаемся в город, где долгое время были начальником и помощницей, я чувствую себя иначе. Наверное, мы перешагнули формальную планку, когда Евсеев попросил меня выйти за него, а после медленно, но уверенно сближались. «Мне поехать с тобой?» спрашиваю, когда Мирослав останавливается у машины, в которую его водитель, встречающий нас в аэропорту, складывает чемоданы. Холодный ветер пробирается под пальто, так и норовя влезть под кожу. Кладу ладонь на грудь Евсеева и приподнимаю уголки губ в улыбке. Да, возвращение в реальность из теплой сказки выходит очень драматичным. Не надо. Мир перехватывает мое запястье и целует пальцы. Лучше отдохни дома. Я приеду, как только все узнаю. «Садись». Отступает и открывает дверцу машины. «Я возьму такси, чтобы не кружить по городу». «Не хочу его оставлять». Выглядит Мирослав не очень хорошо. Уставший, под глазами синяки, а на лбу залегла морщина. Он и так постоянно о чем-то думает, а теперь еще переживает. Не навязываюсь и прячусь в теплоте салона, понимая, что для его родственников я все еще явление резонансное, так что ему и правда лучше встретиться с ними без меня. Квартира Евсеева с первого шага воспринимается иначе. Да, минимализм меня все еще отталкивает, но больше нет ощущения неудобства. Знаю, что я тут все еще на правах гостья, вероломно нарушающий размеренную жизнь ее хозяина только чувствую себя чуточку спокойнее. Разбираю вещи, даже набираю смелости откатить чемодан Мирослава в его спальню, не удерживаясь, чтобы не рассмотреть комнату, обставленную по-мужски скупо, и возвращаюсь на кухню. В холодильнике полно продуктов, но все буквально валится из рук. Я не могу ничем заняться и даже обжигаю пальцы о сковородку, потому что мыслями витаю очень далеко. Евсеев не пишет вот уже четыре часа. Он не звонит, и я медленно схожу с ума. Слишком сильно к нему привязалась за то время, что мы отдыхали. Мирослав как-то внезапно поселился в моей жизни, и теперь, когда он далеко и ему плохо, я чувствую себя отвратительно. Пока я расслаблялась в ванне, и старалась не думать о том, чем занят Евсеев, он сидел в отвратительно неудобном кресле, дышал хлоркой и нашатырем, которыми пропахли все больницы, и наверняка не знал, куда себя деть. Все же Яков Игнатьевич, при всей своей авторитарной натуре, действительно любимый глава семьи, своеобразный нерушимый столб, и сейчас мира подкосило. Выключаю плиту и оставляю попытки что-то приготовить до лучших времен. Мысли о Мирославе сравнимы с помешательством, но я ничего не могу поделать. Если он влияет так на всех женщин, то понятно, почему бывшие от него не отстают. Мне хватило одной совместной ночи, чтобы открыть сердце и позволить себе... Останавливаюсь, обрываю себя и гашу слабый огонек надежды. Не может этого быть. Мы три года бок о бок работаем, и за это время не произошло ничего, ни одна искорка не вспыхнула. А теперь я веду себя как влюбленная идиотка. Иду в его комнату и, мысленно посылая ему извинения, лезу в шкаф, откуда достаю чистые джинсы и водолазку. А еще вызываю такси и наспех одеваюсь в спортивный костюм, наплевав на все правила приличия, потому что так быстрее и удобнее. Не могу оставить мира в такой ситуации. И не должна. Он ведь сам сказал, что дальше будем мы. Теперь моя очередь пойти навстречу и с бешено стучащим сердцем показать, что Мирослав тоже для меня больше, чем босс. Такси едет долго, и я даже думаю, что зря решилась поехать, ведь мир может молча заявиться в квартиру, потому что не обязан меня предупреждать. Верчу телефон в руках и прошу остановить у кофейни рядом с клиникой. Покупаю двойную порцию американо, которую прошу налить в термокружку, и на всех парах несусь в отделение. Евсеева в коридоре, на который мне вежливо указал администратор, нет как и его родственников. Неужели этаж перепутала? Так торопилась, что не смогла с первого раза запомнить, куда нужно идти. Тру переносицу, думая, что делать дальше. Вернуться в приемную и попросить проводить? Или все же позвонить Миру и сказать, что привезла ему сменную одежду и кофе с сахаром, как он любит? «Ксюша?» Слышу хорошо знакомый голос и поднимаю голову тут же встречаясь с теплыми карими глазами Ивсеева, Он выглядит удивленным и уставшим, но все же улыбается при моем появлении. Подходит вплотную и быстро целует, так что я даже не успеваю понять, что произошло, только чувствую, что попадаю в плен сильных рук и аккуратно обнимаю мира, стараясь удержать стакан в руках. Рядом с ним... Сразу становится хорошо и спокойно. Будто нет никаких проблем вокруг, и будто мы не стоим посреди больничного коридора, не понимая, что будет дальше. Ты что здесь делаешь? С тобой все в порядке? Не уверена. Честно признаюсь, потому что прежде я подобными безумствами не отличалась. Разве что ради брата была готова помчаться хоть на край света. А сейчас... Еще ради Евсеева. Я пропадаю, теряю остатки здравого смысла и не знаю, как с этим бороться. И надо ли? Замечаю его хмурый взгляд, он обеспокоенно рассматривает меня с головы до ног и сжимает плечи сильнее. Только сейчас понимаю, что для мира это прозвучало совсем не так, как для меня, и спешу успокоить. Не в том смысле, в котором ты подумал. Все хорошо. Я привезла тебе вещи и кофе. Пей пока горячий. Не знаю, сколько кружка держит тепло. Вручаю ему все, но Мирослав смотрит на меня неуверенно. Я и сама не до конца понимаю, как решилась приехать, чтобы просто побыть рядом, поэтому только пожимаю плечами. Спасибо. Говорит, снова меня обнимая. Нам выделили палату для ожидания. Целует меня в макушку и только потом отпускает, довольно прикрывая глаза после первого глотка кофе. Засчитываю это как маленькую победу. И, взяв Евсеева под руку, иду следом. Его сейчас оперируют, ставят клапан. Прогноз позитивный, но Ба не хочет уезжать. Говорит, что дождется, когда закончит, Так что приходится ее караулить. «Ты один с ней?» «Нет, здесь все. Даже Оля приехала». Мирослав вдруг останавливается, переплетает наши пальцы привычным жестом, пока у меня внутри все переворачивается и добавляет вкратчиво. «Мы можем побыть здесь, если хочешь. И не заходить туда». В кафетерии теперь идти нет смысла. Ты меня спасла. Его слова отзываются слишком ярко, и теперь я точно знаю, что поступила правильно. Мне самой сегодня Евсеев нужен очень сильно. Кажется, гораздо сильнее, чем нужна ему я. Я знала, что ты оценишь. К губам приклеивается глупая улыбка, и я никак не могу ее убрать. Мир растапливает мое сердце, не делая для этого ничего существенного. Просто заботится о моем комфорте, без раздумий жертвуя своим. И я даю тоже в ответ, ведь от одной ночи хуже мне не станет. Давай зайдем, чтобы не заставлять никого переживать. Выбираю самую нейтральную формулировку, которая очень радует Евсеева. Операция будет идти еще час. Как только узнаем, как все прошло, поедем домой. Он открывает дверь и пропускает меня вперед. Четыре пары глаз вцепляются в меня. Стоит нам войти в палату. Замечаю на лицах Евсеевых искреннее удивление. Они сначала затихают, а после оживляются, словно ждали, на что бы переключить внимание. Ольга поджимает губы, Ева Яковлевна вздыхает и, сжав руку дочери, улыбается мне. Ярослав хмыкает, явно что-то в своих мыслях додумав. А Нина Юрьевна поднимается и идет нам навстречу. «Ксюша, как я рада тебя видеть!» Бабушка Мирослава обнимает меня, и мне приходится ответить тем же. Теряюсь от неожиданности. Я не была готова к теплому приему, Но на сегодня все, кажется, смирились с моим присутствием. Даже сестра Мира не смотрит снисходительно. Я вас тоже, произношу в ответ и торопливо возвращаюсь к своему Евсееву, который усаживает меня на кушетку и опускается рядом. Как отдохнули? интересуется Ярослав, ни на секунду не выпуская нас из поля зрения. Он будто все про нас знает. И мне становится интересно, действительно ли это так. Или он умело притворяется. Замечательно. Ограничиваюсь короткой фразой, не понимая, как во всей ситуации можно найти повод для обсуждения подобной темы. Мы еще говорим обо всем и ни о чем. Я уступаю главенству Мирославу в ответах. Нина Юрьевна рассказывает о прошлом и том, как они с Яковом Игнатьевичем познакомились на полевой практике. А после замолкаем и ждем. Операция затягивается. Никто не сообщает нам причин, так что все меряют шагами комнату и теперь боятся друг с другом заговорить. Повисает гнетущая атмосфера. Каждый словно ждет плохих вестей, одновременно с этим боясь худшего исхода. Я почти засыпаю на плече Мирослава. Он не выпускает меня из рук, обнимает крепко и иногда утыкается носом в волосы. Рядом с миром спокойно. Он даже в такой момент умудряется оставаться собранным и уверенным. Разве что выглядит немного измученно. Но это легко исправить крепким сном. Мы одновременно выдыхаем, когда врач сообщает, что все прошло хорошо, и теперь Якову Игнатьевичу предстоят долгие восстановительные процедуры и пересмотр образа жизни. Нина Юрьевна всхлипывает от счастья, Ольга роняет скупую слезу, Ярослав кивает, будто иначе и быть не могло, а Мир улыбается, и в один момент он вдруг распрямляется, сбрасывая тяжелый груз с плеч. Доктор уводит Нину Юрьевну и Еву Яковлевну, чтобы обсудить пару вопросов. И стоит нам остаться вчетвером, Мирослав кардинально меняется, смотрит на сестру Коршуном, едва сдерживается, чтобы не накричать, как привык на работе. «О чем вы говорили, Оль, что он оказался в больнице?» Цедит сквозь зубы и утыкается лбом в сложенные домиком ладони. «Думаешь, «Я хотела, чтобы это произошло?» В ее глазах застывают слезы, но голос не дрожит. Все же стальная выдержка у семейства Евсеевых. такое позавидовать можно. Не знаю, что происходит с Олей, но отчетливо понимаю, что Мирослав на нее слишком сильно давит. «Если бы хотела, мы бы разговаривали уже через адвоката». «От жестких слов мне не по себе». Кажется, за те дни, которые мы провели вдали ото всех, я забыла, каким мир может быть. Дышу чаще, понимая, что не имея права вмешиваться, но и смотреть на то, как Оля молча принимает удар, явно считая его заслуженным, не могу. Кладу ладонь на предплечье Евсеева. Он морщится, а после почти со свистом выдыхает и переводит взгляд на меня. Недоволен. «Вижу. Но мне уже не страшно. Видела его в состояниях и похуже». «Ничего другого от тебя я и не ожидала услышать». Ольга поднимается, поправляет одежду и слишком сильно прижимает к себе сумку. «Так, брейк!» Ярослав встает и становится между братом и сестрой. «Давайте уже прекратим бегать из угла в угол и пытаться уколоть оттуда побольнее». Он поочередно смотрит то на Мирослава, то на сестру. «Мне тоже есть, что вам предъявить». «Яр, не лезь в это». «Ненавижу быть сторонним наблюдателем». «Мирослав тоже поднимается, и теперь мне только попкорна не хватает, чтобы наблюдать за разворачивающейся сценой. Или веревки покрепче, чтобы держать Евсеева в узде». «Оля, просто ответь, зачем ты все это затеяла. Хватит уже бегать и не отвечать на звонки. «Сначала ты подала в суд, потом твой муж слил наши с Ксюшей фото, а теперь дед в больнице. Тебе не кажется, что все слишком далеко зашло?» «Какой суд?» — недоумевает Ярослав, на что мир громко хмыкает, а Оля устало прикрывает глаза. «Оль, что происходит между вами? Вы поэтому как кошка с собакой?» «Ого!» Оказывается, в семье Евсеевых принято хранить секреты. Все же они никого не посвящали в свои подковерные игры за наследство. И значит, Ярик не знает, из-за каких обстоятельств мы с миром поженились. Сжимая руку в кулак, вспоминая, что забыла надеть кольцо. Оставила его в шкатулке со всеми украшениями, а потом так торопилась, что все вылетело из головы. Накрываю пальцы ладонью, чтобы никому не бросалось в глаза. «Боже, что вы здесь устроили?» Дверь распахивается, и в палату входит Ева Яковлевна. «Вас и на пять минут нельзя оставить!» «Мам, мы разберемся!» На правах старшего заявляет мир. «Ага, разобрались уже! Я все знаю, родной!» Она с укором качает головой, И эти трое виновато опускают голову на пару секунд. Чуть ли не хихикаю от умилительной картины. Наверное, я также сидела, пока мама меня отчитывала, потому что только в подобные моменты мы чувствуем себя маленькими детьми, сколько бы лет нам ни было. И чтобы не продолжать все, жду вас послезавтра на ужин. Ты поэтому звонила? хмуро интересуется Мирослав. Да. Только я хотела собрать вас по отдельности. Но даже хорошо, что все вышло иначе. Вы ведь любите, как и ваш дед, когда все четко и предельно ясно.